который был по природе не зол и независтлив, завистлив, сейчас же принялся снаряжать племянника и читать ему наставления, как он должен вести себя на посту. Однако он не мог удержаться, чтобы еще несколько раз не вернуться к прежней теме и не выразить удивления по поводу того, какое счастье вдруг привалило этому молокососу. «Такого никогда еще не случалось в Шотландской гвардии. По крайней мере, на моей памяти не случалось», — говорил он. «Впрочем, его, наверное, поставят сторожить попугаев и индийских павлинов, недавно присланных в подарок королю венецианским послом». «Ну да, да, да, да, да, наверное, так. Да, самое подходящее дело для того Безусова молодца». Тут он гордо покрутил свой грозный ус. «Ой, от всей души радуюсь, что выбор пал на моего дорогого племянника!» Но Квенти, надаренный быстрым умом и пылким воображением, придавал гораздо больше значения приказанию короля, и сердце его сильно билось при мысли об этом отличии, сулившем ему быстрое повышение в будущем. Он решил внимательно следить за каждым словом и движением своего провожатого — так как ему казалось, что действия этого человека часто следует понимать в обратном смысле, вроде того, как гадальщики толкуют сны. Не мог он также не порадоваться в душе, что никому не проболтался о приключении на охоте и тут же принял твердое и весьма благоразумное для такого молодого человека решение держать свои мысли при себе, а язык на привязи все время, пока он будет дышать воздухом этого мрачного таинственного замка. Сборы его скоро были окончены, и с мушкетоном на плече в шотландской гвардии было очень рано введено огнестрельное оружие вместо большого лука, которым шотландцы никогда не владели в совершенстве. И так он вышел вслед за Оливье из казармы. Дядя долго смотрел ему вслед с удивлением и любопытством — Хотя мысли честного воина были свободны от зависти и всяких злобных чувств, однако в душе его все-таки было смутное ощущение обиды и задетого самолюбия, смущавшее его искреннюю радость по поводу столь благоприятного начала карьеры племянника. Но вот он многозначительно покачал головой, открыл потайной шкафчик, достал большую фляжку крепкого старого вина — Встряхнул ее, чтобы определить, насколько убавилось ее содержимое, налил полную чарку и выпил залпом. Потом развалился в большом дубовом кресле, еще раз покачал головой и, видимо, получил от этого такое удовольствие, что продолжал сидеть, качая головой, как игрушечный мандарин, пока не погрузился в сладкий сон, из которого его вывел только сигнал к обеду. В то время как Меченый предавался своим размышлениям, Квентин Дорвард шел за Оливье, который повел его необычной дорогой через двор, а неизвестными ему внутренними ходами по сводчатым коридорам, галереям и лестницам, сообщавшимися между собой в самых неожиданных местах по тайными дверями. Таким образом, они добрались до широкой и длинной галереи, которая по своим размерам могла бы быть названа залом. Стены ее были сплошь увешаны коврами, замечательными скорее своей древностью, чем красотой. На них висело несколько холодных, сумрачных, похожих на призраки портретов того стиля, который предшествовал блестящей эпохе возрождения искусств. Портреты изображали рыцарей времен Карла Великого, игравшего такую видную роль в романтическую эпоху французской истории — А так как громадный портрет знаменитого Роланда занимал здесь главное место и больше всех бросался в глаза, то и комната эта получила название «Роландовой галереи» или «Зала Роланда». Карл Великий, с беспощадной жестокостью преследовавший саксов и других язычников, был, по-видимому, за это причислен к лику святых в те времена всеобщего невежества. Людовик Одиннадцатый, как один из его преемников, особенно чтил его гробницу. — Вот здесь вы будете стоять на часах, — сказал Оливье шепотом, как будто боялся, что его голос потревожит суровых рыцарей на стенах или разбудит отголоски, дремавшие под высокими сводами и готическими украшениями этого огромного и мрачного покоя. — Какие будут приказания и пароль? Также тихо спросил его Дорвард. «Заряжен ли ваш мушкетон?» спросил Оливье вместо ответа. «Сейчас заряжу это минутное дело», ответил Квентин, заряжая ружье и зажигая фитиль, который должен был быть всегда наготове на случай выстрела, у догоравшего огня в огромном камине, таком высоком, что он напоминал скорее комнату или готическую часовню, нежели просто камин». Когда ружье было заряжено, Оливье сказал, что Дорварду еще неизвестна одна из важнейших привилегий его дружины, а именно каждый ее член может получать приказание, помимо своего начальника, прямо от короля или от великого конотабля Франции. «Здесь вы поставлены по приказанию его величества», — добавил Оливье, — «и скоро узнаете, для какой цели». Можете пока прогуливаться вдоль галереи или стоять смирно, это как вам будет угодно. Но вы не смеете ни садиться, ни выпускать из рук оружие. Ни в коем случае вы не должны ни петь, ни свистеть. Вы можете, если хотите, читать в полголоса молитвы или что-нибудь в этом роде, но только потише. Прощайте и хорошенько исполняйте ваш долг. «Хорошенько исполняйте ваш долг», — подумал юный воин, когда его проводник отошел от него своей бесшумной, крадущейся походкой и исчез где-то в боковой двери, скрытой под коврами. «Хотел бы я знать, какой это долг. В чем он заключается? К кому? К чему он относится? Здесь, кажется, нельзя ожидать никаких врагов, кроме крыс до ретучих мышей, если только угрюмые представители отжившего человечества на этих стенах не вздумают вдруг воскреснуть или броситься на меня. Ну что ж, так или иначе я исполню свой долг». Вооружившись этим благим намерением, Квентин, чтобы хоть как-то убить время, принялся тихонечко напевать духовные гимны, которым он научился в том монастыре, где нашел приют после смерти отца. Тут ему невольно пришло в голову, что хотя он и сменил рясу послушника на богатую военную форму, Однако эта скучная прогулка по галерее французского дворца мало чем отличается от уединенных прогулок, которые так надоели ему в Авербротеке. Затем, как будто для того, чтобы убедиться, что теперь он принадлежит не к церкви, а к миру, он запел в полголоса, как ему было разрешено, одну из тех старинных баллад своей далекой родины, которым его научил их домашний старый арфист распевавший о поражении датчан при Аберлемной Форесе, об убиении короля Дуфа при Форфаре, знавший много старинных сказаний и легенд, особенно о той стороне, где вырос Дорвард. Так прошло довольно много времени. Было уже два часа пополудни, когда, наконец, голод напомнил Квентину, что хотя монахи в аберброке и требовали, чтобы он присутствовал на всех церковных службах, зато они, по крайней мере, заботились о об удовлетворении его аппетита. Здесь же, в королевском дворце, никому, по-видимому, и в голову не приходит, что после целого утра, проведенного на лошади, и долгого, утомительного караула ему, естественно, очень хочется есть».